Глава двадцать вторая — Ты не врешь, — недоумевал демон. — Тефия заявила, что она все еще девственница, и при этом не врала. — Ты имеешь в виду, что одна из твоих кукол еще не была с мужчиной? — Нет, я про свое основное тело. — недоумевала девушка, что окончательно поверила в то, что он и правда определяет ложь. — Вот уж не подумал бы, что бабушка в таком почтенном возрасте будет еще невинной! — ухмыльнулся он. — Так ты... — понял, — пробормотала она. — Это было слишком очевидно, — пожал плечами парень что определил это по изменениям душ и духовной связи. Душа пожилого лекаря, будь то разделялась на части и распределялась по множеству тел. При этом у каждого тела была своя душа, но необычная. Если у куклы перед ним душа почти полноценная, то у тех, кто встречал их, лишь непонятные сгустки. «Бабушка, это лишь маскировка!» Возмутилась она и с обидой в глазах посмотрела на парня, после чего грустно вздохнула и легла ровно, смотря в потолок. Я с двенадцати лет не покидала подземелья. Выйти наружу могли лишь мои куклы, и то лишь на задание. С помощью их глаз я подглядывала, как живут люди, и узнавала, как там снаружи. «Значит, они автономны, твои куклы?» — заинтересовался парень. — Были. Она посмотрела на парня и улыбнулась. — Артефакт, который ты сломал, позволял даровать их личностям больше свободы действий. Потому они могли сами выполнять задания, даже когда я бодрствую. А теперь, когда его не стало, мои куклы разве что дышать могут без моих команд. Я тебе потом как-нибудь подробнее расскажу. Все же уверена, тебе... — Пригодится мой дар. Тео кивнул. Ее дар и правда был невероятен, особенно для шпионской деятельности и убийств. Правда, сейчас демон не особо нуждается в нем, но когда у него будет свой род, и когда разрастется банда, услуги Тефии будут нужны как воздух. Парень еще сильнее убедился, что было бы неплохо иметь при себе такую слугу. «Но, знаешь, я никогда не могла чувствовать то, что чувствуют мои куклы. Ни боль, ни вкус, ни запах», — положив руки под голову, сказала она. Девушка до сих пор не понимала, что произошло. «Тогда, когда сломался артефакт...» Сознание Тефии перенеслось в Исею, и она ощущала все, что чувствовала ее кукла, и это было невероятно. Заточенная в подземелье девушка впервые за несколько веков ощутила что-то помимо холодной каменной кровати и сырого подвального воздуха, и это вскружило ее голову. «Интересно». — задумался парень и подошел к девушке. Он положил руку ей на плечо и попробовал помассировать. — Ничего, — загрустила она. — А так, — добавил он Манны, — да, чувствую, чувствую, — обрадовалась Тефия, понимая, что это была не случайность. — И интересно так как... «Манна странно реагирует на тело куклы, будь то это вовсе и не тело», — размышлял Тео. При этом он на автомате массировал плечи Тефии и даже не слышал ее постанования. «Тефия, скажи, а как ты создаешь тела?» «Сильные. Из ядер. Выращиваю, как ребенка. Но могу сделать простые куклы. Только...» они «Не будут одаренными», — с трудом произнесла девушка. Слишком уж необычным и приятным был массаж, заставляя ее издавать смущающие звуки. «Ядер человеческих?» — поинтересовался Тео. «Да», — кивнула она. «Продолжай, прошу», — посмотрев на парня молящим взглядом, попросила девушка, и Тео возобновил массаж. «А как именно ты выращиваешь этого ребенка?» — поинтересовался он. «Вырастает из любой части моего тела. Если нужен одаренный, то чем моложе, тем лучше. Если обычный человек, то можно сразу у взрослого», — отвечала девушка, постановая от массажа. «Какие ограничения?» После некоторых раздумий спросил демон, чьи пальцы сводили Тефию с ума. — Чем выше ранг, тем дольше. — Каков ранг твоего основного тела? — поинтересовался парень, пуская в дело вторую руку и массируя оба плеча. — Пик а становление с трудом ответила она. — Как-то мало для той, кто живет века, — удивился он. «Я почти всегда сплю, чтобы контролировать кукол, отдавать приказы и дар. Его тяжело развивать». «Понятно», — кивнул он и задумался. «Скажи, а как ты меня вычислила?» — спросил он и, прекратив массаж, сел рядом. «По сердцу и мозгу», — ответила девушка, которую начала клонить в сон. «Все мои куклы обладают чем-то наподобие рентгеновского зрения. Мы видим внутренние органы людей и их строение». «Необычный способ», — удивился тот. «Внешность обманчива, а эти два органа никак не изменить», — добавила она, на что демон лишь мысленно рассмеялся. «Недооценивает она магию». «Я запомню». — кивнул парень и задумался. Он не ожидал такого полезного навыка у простых кукол. Она по сердцу может определить примерный возраст человека и многое другое. Если юноша маскируется стариком или наоборот, то она легко распознает маскировку. Вскоре девушка окончательно уснула, а следом и Тео. День, как обычно, был тяжелым потому вскоре два человека и Белка мирно спали. Но до утра оставалось мало времени, потому через три часа всех разбудили и повели на завтрак, что проходил в главном доме. Однако хозяйки не было, а за большим столом уже сидели принц и Светлана. «Доброе утро», — сказал Тео, войдя в дом. Красноволосая улыбнулась, увидев его. Но, заметив позади него счастливую Тефью, улыбка сразу же пропала с ее лица. «Утро!» — ответила Светлана и вернулась к еде, но уже без аппетита. «Утро! Иван! Иса!» — кивнул его высочество принц, что был очень сонным. Вскоре все четверо тихо мирно завтракали, но Тефия нарушила тишину, поведав о планах. После еды мы отправляемся на север, но большую часть пути нам придется проехать по бездорожью. Здесь нередкие патрули повстанцев, и я не знаю, не пал ли еще город Эль-Ариш. — Мы же можем узнать, — удивился принц, имея в виду просто возможность позвонить кому надо. — У римлян? — фыркнула Светлана с усмешкой на лице. — А, ну да, — криво улыбнулся принц. Тео же молча ел и чертил магический круг. Но немного, лишь на половину процента. Его текущий результат — 73%. До начала Северных игр он уже не успеет. А по поводу города он не переживал. Штаб бы сообщил, если бы тот был захвачен. Все же там знают примерное направление группы Тео. — Поели? Тогда давайте поспешим. — сказала Тефия и направилась в комнату бабушки-целительницы. «Может, помочь с уборкой стола?» — поинтересовался Тео. «Не стоит!» — ответила египтянка, что появилась из комнаты с большим чемоданом на колесиках. «Конечно, который же привлек внимание всех за столом!» «Это мои личные вещи, потому что с этого дня я слуга господина!» — улыбнулась она а Светлана едва не превратила ложку в кусок погнутого металла. — Завидую я тебе, Иван! — оценивающе осмотрев совершенное тело Тефии, произнес принц. — Слуга! Ни жена и ни наложница! — покачав головой, ответил Тео. — Так даже лучше! — пошло улыбаясь, заявил парень, которому на вид было всего шестнадцать. Все начали собираться, и Тео подошел к Светлане, но девушка была не в настроении и сказала, что сама пойдет. И пошла, опираясь на трость, хромая, кряхтя, но от помощи отказывалась. — Стой! Поставь меня! Это приказ! — возмущалась девушка, которую насильно взяли на руки. Но парень ничего не ответил, лишь вынес девушку на улицу и усадил на переднее сиденье внедорожника после чего Светлана надулась и больше не разговаривала. — Пожалуйста, береги его, — молила Тефия, вручая Тео чемодан. Она смотрела на него таким взглядом, будь то в нем что-то, что ценнее ее жизни. Впрочем, парень знал, что внутри, и так оно и было. Машина рассекала пески пустыни, двигаясь строго на север. Из-за бездорожья скорость была невелика, да еще и буря началась. Видимость быстро снизилась, а ветер все усиливался. Вскоре даже рот было не открыть без того, чтобы в него не набился песок. Поэтому ехали молча. Тео уже воспользовался моментом, чтобы слить немного покрова в белку. «Интересный зверь, это ведь белка, да?» — поинтересовался принц. Он укутался тканью, чтобы защититься от ветра и песка. «Сибирская», — не отрываясь от процесса, ответил Тео. «О, Сибирь! Знаю, говорят, там холодно очень, и медведи ходят по городам», — заявил принц. «Очень холодно и медведи. Есть такое», — ухмыльнулся демон, вспоминая отца Виктории. Вылитый медведь в человеческом обличии. «Иван, я же так и не поблагодарил тебя за то, что освободил меня. Ты спас репутацию королевства», — искренне заявил принц, смотря Тео в глаза. «Если я чем-то смогу помочь тебе, ты только скажи». «На самом деле есть одно дело. Сестер моего приятеля продали». Тео вкратце описал историю Дениса, как и внешность его сестер. Принц даже не удивился. В их стране разрешено рабство, а покупка иностранных рабов — вообще штука популярная. Принц внимательно выслушал и пообещал поискать их, а также сообщить, если его люди что-то найдут. «Буду благодарен», — ответил Тео и замер. Он начал ощущать в песке к энергию, потому резко обернулся. — Иса, враги! — С какой стороны? — спросила удивленная девушка. — Кто-то управляет бурей. Где враг, пока не знаю, — ответил встревоженный парень. пипи -пи добавил Цезарь, подыгрывая хозяину, мол, это он сообщил. — У повстанцев есть люди, что способны на такое. Это рамаль. — воскликнула Светлана, — «Срочно, останови машину!» Тефия принялась тормозить, после чего вопросительно посмотрела на Красноволосую. «Этот урод ставит ловушки на пути движения транспорта. Он очень быстро движется в своем песке. Сам он в начале развития, в бою слаб, но мастер ловушек и засад. Кучу народа погубил урод!» — прорычала взбешенная девушка. «Развитие, да, проблема», — задумалась Тефия. «Начало не конец», — ответил капитан очевидность Тео. «У него была пара тузов в рукаве. Главное, транспорт не потерять». «Я сражаться не буду. Мне нельзя собой рисковать», — опустив голову, сказал принц. «Слишком маленький, чтобы сражаться», — ухмыльнулся Тео и вновь взглянул на Тефию. — Езжай левее, на пару километров, потом на север. Девушка послушалась, и машина двинулась куда надо. Парень же внимательно обследовал территорию духовным зрением в поисках засады, но ничего не мог найти. А буря стремительно усиливалась. — Он позади нас, движется с нашей скоростью, — заявил Тео. — Ведет нас в засаду заявила Красноволосая, после чего выпрыгнула из машины и, покрыв тело пламенем, помчалась в сторону врага. «А, «А я думал, она ранена!» — пробормотал принц. Тефия остановила машину и вопросительно посмотрела на Тео. «Сдавай назад, поддержим Светлану огнем!» — скомандовал парень и кинулся к пулемету, накладывать на него временное зачарование. Машина направилась запылающей девушкой, и вскоре началась битва двух воинов в начале развития. Никто не знал, в каком состоянии находится Светлана, потому люди готовились к худшему. — Иван, чего ты ждешь-то? — воскликнул принц, не понимая, почему тот еще не открыл огонь. — Скоро! — рявкнул демон. Он и так максимально быстро чертил круг зачарования, но окружающая энергия здорово отвлекала. А битва одаренных была впечатляющей. Девушка била пламенем и опаляла песок вокруг себя. Тот же прикрывался стеной из песка и атаковал песком. Мужчина в возрасте словно и являлся песком. пипи -пи встревожился бельчонок. — Еще враги! — Исса, за пулемет! Прикрывай Светлану! Остальные на мне! — прорычал Тео наблюдая десятки движущихся душ. Все они одаренные. Схватив автомат и трофейную саблю, парень спрыгнул с машины и помчался в бурю. За ним бросился Цезарь. Позади раздался рокот пулемета. Тефия аккуратно атаковала повстанца на стадии развития, но так, чтобы не задеть Светлану. Тот хотел было кинуться на пулеметчицу, но Феникс воспользовалась тем, что Ромаль отвлекся и со всей мощью ударила объятой пламенем ногой по спине старика. Раздался болезненный выкрик, и старик, отлетев пару метров, рухнул на песок, в котором его тело и растворилось. Светлана напряглась и приготовилась к атаке. И не зря. Ведь старик появился совсем рядом, в трех метрах, и атаковал песчанными копьями. Но те сгорели в пламени, что окутало девушку, защищая от атак с любой стороны. В это время Тео прилично отбежал от поля боя, остановился и принялся стрелять. Пуля — труп. Вторая пуля — второй труп. Демон атаковал тех, кто не достиг стадии становления. Враг, в свою очередь, был рассредоточен и ничего не видел из-за песка, но прекрасно слышал шум пальбы. На шум они и шли. — Осталось самое сложное, — пробормотал Тео, что пристрелил семнадцать человек. — От двадцати четырех повстанцев из засады ромаля осталось лишь семеро. Но все они на стадии завершения. Заменив магазин, Тео принялся расстреливать ближайшего воина в начале завершения. Тот сразу же среагировал и упал на землю, крича, что его атакуют. Этот выкрик заставил трех ближайших одаренных на полной скорости рвануть к источнику пальбы, из-за чего Тео пришлось переключиться на них. Но лишь один из трех рухнул на землю, дабы избежать довольно болезненных попаданий. Все же автомат был зачарован. Двое оставшихся стремительно приближались к демону, а тот их щедро поливал пулями, но одаренные даже уклоняться не пытались, принимая все на кай-барьер. Демон был бы рад их расстреливать и дальше, но его целью было привлечь внимание и не допустить, чтобы те добрались до Тефии. Она сейчас занята огневой поддержкой и почти беззащитна да и уровень ее силы заметно ниже, чем у большинства нападающих. Тео стремительно отступал в противоположную от поля боя Светланы сторону, заставляя одаренных следовать за ним, и это ему удавалось. Пули больно кусались и, главное, разили невероятно метко. К тому же он постоянно увеличивал дистанцию и с помощью магии путал врагов но этим он выиграл лишь немного времени, и вскоре первый повстанец добрался до него. Это был человек-скорпион. Его кожа, казалось, была панцирем, глаза огромны, вместо рта пасть с хелицерами, что-то вроде клюва или даже клешни. Выглядит жуть. Из-за спины выглядывал огромный хвост скорпиона, а пальцы оканчивались когтями с которых капал яд. Мужчина впился в автоматчика гневным взглядом, по крайней мере так показалось демону, и кинулся в атаку. Тео принялся опустошать магазин почти в упор, после чего откинул автомат и схватился за саблю, ту самую трофейную из Паврадия. Также парень влил манны в глаза, чтобы улучшить внимательность и реакцию в зубы для создания противоядия, в легкое, чтобы получать больше воздуха и меньше уставать, и в правую ладонь, дабы крепче держать оружие, а тело покрыл стальной кожей. Завязался бой. Скорпион атаковал когтями и хвостом, но периодически бил и ногами. Тео не мог использовать в бою духовное зрение, потому потерял свое преимущество в обнаружении врага а видимость была, мягко говоря, паршивой. Потому парень наложил барьер ветра, защищая глаза от песка. Однако сражаться все равно было трудно. Воин был силен и быстр, а также ему не мешал песок. Тео отражал атаки и контратаковал саблей, но барьер еще оставался прочным. Демон, конечно, был уверен, что рано или поздно сломает его, Но времени совершенно не было. Пришлось тратить манну, дабы покрыть саблю электричеством. К сожалению, Тео не позаботился о зачаровании раньше. Поэтому приходилось тратить манну не так эффективно.